Тонкие миры лунной богини. Основная сверхвозможность, которую Геката дарует своим почитателям, — особенная тонкость, позволяющая путешествовать по мирам. Иными словами, не ограничиваться материальным видимым миром, но чувствовать другие, более тонкие его слои. Дон Хуан считал обязательным качеством для мага уметь воспринимать совокупную реальность, а не только отдельные её части. Увлечение ритуалами гекаты обязательно приводит в жизнь практикующего человека и астральные опыты. Внетелесный опыт — это чудо, способность к которому заложено в сознании каждого человека. Кроме того, в тонком пространстве можно ограничить свои новые силы, сверхвозможности. Астральное пространство темы притягательно для большинства «тонких странников», в нем реализуемы специальные опции в мире материи, почитаемые за чудо. Лишь факт осознавания в этом слое, лишь факт осознанного отделения от тела сразу же выдает эти опции бонусом. Их не надо тренировать. Они сами включаются как естественное к вам приложение. Вот основные. Сферическое зрение, быстрота перемещения, ясновидение, Прямое понимание и единое филологическое поле. Неподчинение законам физики мира материи. Иные пространственно-временные законы, которые дают возможность получить больше опыта в кратчайшие сроки. Астральные учителя. Но самое главное — это череда спонтанных инициатических процессов, которые человек переживает, утончившись до таких пределов. И вот эта опция доступна исключительно магам. В астрале ты сталкиваешься с собственной обнаженной сутью. На каких вибрациях ты живешь большую часть своего времени, с такими образами ты и будешь сталкиваться в астрале. Важно жить как маг, чувствовать как маг. Если ты настроен на бытование, ты получишь вереницу из картинок своей будничной жизни. Если ты пытаешься расширяться и осознаваться в реальности, как в известном трансперсональном анекдоте, многие хотят осознаться во сне, но почти никто не умеет осознаваться наяву, ты получишь удивительные посвятительные мистерии. И тогда астральная магия станет движком процесса твоего развития. Я рекомендую каждому магу не пренебрегать такими практиками. Без них ваше искусство нельзя будет назвать таковым. Очень хорошие формулировки по поводу частности этого посвятительного пути я нашла у Станислава Грофа. Писал он не об астрале, а о трансперсональных переживаниях в целом. Гроф пишет о выходе за пределы пространственных границ. Это означает не только свободное перемещение во Вселенной, но и, например, отождествление себя с планетарным разумом. В планетарной магии часто возникает такой вопрос. Что такое планетарный разум? И это очень сложно объяснить. Это из области чувствования, архетипические сведения о каждой из планет. Если в астрале начать настраиваться на поток каждой планеты, то есть великий шанс испытать ощущение понимания всей совокупности энергии, которую она в себе содержит. Возможно также переживание отождествления с космосом в целом. Сперва практик — вышел из своего тела, и это самый важный шаг. Дальше может произойти мистический выход за пределы своей самоидентификации, проникнуть в тайны сознания растений, животных. По слухам, подобными магическими опциями обладали друиды, о магии которых ходит много легенд. Носили в специальных мешочках попутные ветры, могли расположить к себе любое животное, понимали язык растений, но неизвестно никакой конкретики. Также Гроф упоминает переживание двуединства. Возможно, в астральных ритуалах, в которых задействован другой человек. Полное слияние с объектом, перетекание разумов. Однажды лично у меня был такой опыт непосредственно во время ритуала Гекаты. «Я призывала ее волну?» И вдруг моё внимание мистическим образом переключилось так, что это я сама стала нисходящей волной серебряного света. Я была бесплотной и текучей, я видела себя, лежащую у алтаря и струилась сверху на своё же тело». Потом Грофф пишет о таком спецэффекте, как «отождествление с некой группой и групповое сознание». Помните, в посвятительном ритуале Гекаты были такие слова «Присоединяя, мол, себя к великим магам древности и наших дней». Вот Геката обеспечивает и связи такого рода присоединение к различным ковенским историям. Например, у меня есть знакомая ведьма, которая в ритуальной работе говорит о себе во множественном числе. «Мы провели ритуал, мы сделали приворот». Она работает на присоединенной силе. В ритуале участвует еще и другая ведьма, жившая за два века до этого, на могиле которой моя знакомая когда-то прошла магическое посвящение. Цитата из Грофа. Эти переживания могут достигать необыкновенной глубины, интенсивности и объема. Можно пережить страдания всех тех солдат, которые полегли на полях сражений с начала истории человечества. Огонь в груди революционеров, всех времен стремящихся свергнуть тиранию. Любовь, нежность и самоотверженность всех матерей мира, заботящихся о своих детях. Можно отождествиться с животными и найти своего тотемного зверя. И еще одна цитата из Грофа, которую можно считать рекламным туристическим проспектом пространства астрала. «Человек может чувствовать себя путешествующим на Луну, Солнце, другие планеты, звезды, в галактике или пережить взрыв сверхновой звезды, сжимание звезд, квазаров и пульсаров, прохождение через черные дыры». Это может происходить в форме простого наблюдения событий или в форме переживания в своем эмпирическом поле всех соответствующих процессов. Как и отождествление с неорганической материей, эти переживания часто имеют духовную составляющую. Так, например, эмпирическое отождествление с термоядерным процессом внутри Солнца может связываться с чувством соприкосновения с творческой силой космического сознания. Опыту прохождения через чёрную дыру обычно сопутствует эмпирическое исчезновение времени, пространства и философской уверенности в материальной реальности феноменального мира. Такие переживания способны вывести на чувственный уровень, математически стройную и обычно переживаемую исключительно логическими инструментами систему Кабалы. Архетипические переживания. Через кодовый очень простой, но глубоко проросший в человеческую психику образ может быть получен потрясающий по своей силе и интенсивности опыт. Например, Море — что может быть проще? С образом моря мы много работаем в магии. Геката когда-то тоже считалась владычицей, в том числе и морской. Визуализация погружения в море — одна из простейших. Даже когда мы много медитируем на этот образ, у нас есть все шансы спровоцировать важнейший для мага инсайт — а уж если получится опыт растворения в океане, сочетаемый с опытом отделения от своего тела и частичной потери идентичности, этот простой астральный полет можно считать полноценным посвящением. Астральное погружение в море — это контакт с проматерью, с энергией первопричины. Море связано с рождением и смертью. В древнегреческой мифологии в океане ежевечерне умирало само Солнце. Утром море становится чревом, из которого рождается солнце, а вечером пастью, которая его бесследно пожирает. Это нашло отражение и в христианстве. Мы ведь помним, что солнце и теферет связаны с образом Иисуса Христа. В христианской символике Матерь Божия стала называться также Мари Магна, то есть великая морская. В Библии море считается тем, что осталось от проматерии после сотворения мира. Море — это образ, который в астрале может принести вам опыт в диапазоне от умиротворения до переживания апокалиптических видений. Вспомните перинатальные матрицы вышеупомянутого Грофа и первую из них — амниотическую Вселенную. Ваши личностные отношения с архетипом моря обуславливают то, какие астральные переживания, связанные с этим образом, вам будут доступны прежде всего. Погружение в море — это еще и очень своеобразная магическая защита на любителя, защита линии судьбы. В магии есть два пути. В одном ты мелкими отрезками меняешь свою судьбу, а в другом практикуешь активное принятие распознающее принятие, когда ты не просто пофигистично проживаешь то, что тебе выпало, но и находишь в каждом обстоятельстве ценный урок, не пытаясь от него уклониться. И очень многие практики пришли в магию ради первого пути и долгое время его практиковали, но потом в процессе очередного возрастного или духовного перелома перешли на вторую линию, поняв, что в ней тоже очень много плюшек. Это такой магический анабасис — восхождение к истокам. Кстати, в анабасисе ксенофонта есть интересный момент, связанный с образом моря. Десять тысяч военных наемников возвращаются домой, и вдруг первые отряды видят море. По цепочке сообщают остальным, и все десять тысяч одновременно восклицают «море, море». То есть это такое возвращение к своей судьбе. А можно и более широко затронуть тему судьбы сквозь инкарнации. Море — это еще и тот образ, что может вывести вас на регрессивное состояние. Я имею в виду не только опыт прошлых жизней, но и, например, магические формы такого психоаналитического явления, как возрастная регрессия. Все знают, что истоки большинства паттернов и травм в детстве. Но что мы помним о своем детстве? Нечто обрывочное и смутное, половина воспоминаний слишком переработаны разумом, они уже подменные, неживые». Есть методики гипноза, которые погружают человека в самое раннее воспоминание о жизни, и если получается добыть интенсивный опыт, то у человека на время словно меняется личность, возвращается к истокам, и формы переживания, и формы поведения становятся приближенными к тому, что было в детстве. Меняется даже визуальное восприятие окружающего пространства. Например, люди, мебель, деревья видятся более высокими, как в детстве. Астральная техника, позволяющая прийти к такому состоянию, — воссоздание образа детской комнаты, погруженной в темные морские глубины. Еще одна интересная архетипическая область, которая может стать вашим астральным адресом — пещера. Пещера — это тоже посвятительное поле, Представление древних — это такая буферная комната между понятным земным и загадочным подземным миром. Когда-то пещера стала для человека не только укрытием, но и первым святилищем. Первые жертвенники были найдены археологами именно в североафриканских пещерах. Это не утроба первоматерии, но утроба самой Матери-Земли, убежище и то место, где возможно перерождение в какие-то новые качества. Вспомните сказку о Баладине, которая базируется на древних восточных мифах. Пещера с несметными сокровищами, которые могут стать доступными для тех, кто знает пароль. А мы ведь помним, что пароль — это просто состояние. Еще один интересный архетип. «Стая птиц. Полет на высоте. Созерцание с высоты». Конкретная практика — созерцание своей жизни с позиции, что ты словно пролетаешь над ней вместе со стаей птиц. Птицы — это вообще с точки зрения языка мифа очень интересный образ. Значение птицы как символа определяется наличием крыльев и способностью к полёту, Связью с воздушной средой, свободой, лёгкостью и скоростью передвижения, способностью к пению и речевому общению. В древнейших мифах и даже сказках есть ещё такое понятие «отличительная черта мага» — «птичий язык», язык, который связывает человека и богов. В мифологических сюжетах этот дар давался в награду за какие-то подвиги. Например, скандинавская сага о Сигурде из Вальсунга. Там герой убил страшного дракона и съел кусочек его сердца, после чего у него открылся дар понимания языка птиц. Или святой Матфей. Он прекрасно понимал, что ему говорит святой дух, явившийся в виде присевшего на его плечо белого голубя. По некоторым версиям, Евангелие от Матфея было этим самым голубем и надиктовано. Так что отождествление в астрале с птицей — это очень дорогой опыт. Кстати, образ птицы — это еще и точка соприкосновения между личной душой и идеей мирового духа. Начиная с Древнего Египта, у многих народностей были представления, что душа принимает форму птицы — Некоторые современные народности Южной Америки и Якутии считают так и до сих пор. В зависимости от традиции это либо была освобожденная от тела душа как таковая, либо психопомп — транспорт для души, перевозящий ее в миры иные. Вспомните о деянии южноамериканских шаманов со щедрым оперением на голове. Это все потому, что образ птицы испокон веков ассоциируется с божественными посланиями. Южноамериканские шаманы и сами не знают, что у них настолько много общего с библейским Матфеем. Вотчина Гекаты — мёртвые поля. Геката пропитывает весь временной массив, Серебрица в будущем, незримо стоит за спиной в настоящем и укрывает тень её серого тумана прошлое. К слову, невозможно работать с Гекатой и в то же время не почитать своих родовых мертвецов. В поле рода легче всего погрузиться посредством астральных практик, пропитаться опытом предков. Не все ведь знакомы со своей далёкой родословной. У астрального практика есть возможность встречи со слепками кровных родственников, живших за века до. Ещё одна способность, выделяемая Станиславом Грофом, это интуитивное понимание универсальных символов. Магия говорит с нами на языке мифа, поэтому быстрее магическое развитие идёт у людей с прокачанными культурными кодами. Астральные переживания дают возможность проникновения в слой понимания, иногда минуя слой знания. Третий лик Гекаты — сатурнианская старуха, тоже отвечает за сферу понимания. Среди прочих опций Гроф еще упоминает опыт демиурга и переживание космического творения. И это крайне ценное переживание для мага, потому что не у всех укладывается в голове, что такое статус Творца, который мы принимаем на каждом ритуале, отказываясь от своей человеческой и личностной составляющей. Рекомендую хорошую астральную практику «Путешествие в Аркан Луна». Для такого опыта подойдет, конечно, не любая колода. Я рекомендую воспользоваться колодой Таро Тота. Алистер Кроули и художница Фрида Харрис специально создавали ее с прицелом не только на дивинацию, но и на магические практики. Вам не обязательно покупать для практики колоду. Можете распечатать в хорошем качестве один аркан — луну. Лучше пусть это будет увеличенный формат, например, а4. Сядьте в удобную позу, карту расположите вертикально перед собой. Лучше найдите для нее опору, не держите в руках, а то это будет отвлекать ваше внимание. Сперва просто хорошо рассмотрите карту и детали, из которых она состоит. Потом найдите ее визуальный центр. Затем представьте, что вы плавно выходите из своего тела и отправляетесь вперед по направлению к карте. Это должна быть... Очень качественная и медленная визуализация с вовлечением вестибулярного аппарата. У вашего тела должно возникнуть полное впечатление, что его тянет вперед невидимый магнит. Пройдите по дороге, изображенной на карте. Затем закройте глаза, ложитесь на спину и продолжите свое путешествие. В какой-то момент внимание переключит поля субъект и объект, и карта начнет вам отвечать, подбрасывая вашему восприятию новые образы и символы. Интересный случай из практики обретения ситхи красоты через канал гекаты. Иногда магический ритуал может быть столь же эффективным для самооценки и производимого впечатления — как визит к пластическому хирургу или гениальному стилисту. И даже больше. Есть практики, которые наполняют тебя свечением, в котором на самом деле и заключена суть красоты. Мало кто может объяснить, что такое красота, почему одни люди кажутся нам красивыми и ими хочется любоваться, а про других мы сострадательно говорим, мол, ну, зато умненький. У каждой эпохи есть свои критерии и каноны, по которым исчисляется эта эфемерная шкала от уродства к красоте. Чем быстрее циркулирует информация в обществе, тем быстрее меняются правила и каноны. У моей покойной бабушки был рост 1,71 м, и ее иногда дразнили дылдой. Мой рост 1,80 м, и я в юности мечтала быть хоть на пару сантиметров повыше, потому что в 90-е все видели в этом особенный шик. На самом деле внешность не решает ровным счетом ничего. Красота ⁇ это энергия, специфическая энергия, которую вы транслируете. Кто-то умеет достать из себя именно такой поток и предъявить его людям, и его считают красивым, иногда даже вопреки. Наверняка и в вашем окружении есть такой человек, вроде «ничего особенного, а залюбоваться можно». Другие не понимают, что это за поток, не считают возможным или необходимым нащупать его внутри, источать его и пользоваться бонусами, которые дает такое излучение. И мы не обращаем на таких людей внимания, даже если объективно черты их лица и линии фигуры вписываются в канонические стандарты времени». Так вот, однажды ко мне обратилась молодая женщина из тех, для кого любой взгляд в зеркало был чуть ли не травмирующим опытом. Лида с детства считала, что она не очень, какая-то обесцвеченная, словно ластиком полустертая. Как будто бы незримый творец начал рисовать эскиз, а потом передумал, наскоро стер яркие черты, и получилась Лида. В детстве она принимала свою некрасивость как крест, спокойно и безропотно. Родители кормили ее комплексы невниманием. Никто в семье не заметил, что в нежнейшем возрасте огранки своего «я» девочка не пытается примерять красивое платье, не ассоциирует себя с принцессами из мультфильмов, прячется в тени более наглых подружек. Лиде было уже за 20, когда на этом ядовитом поле вдруг проросли семена обиды. Почему она всегда в тени? Почему подругам так легко дается флирт? Почему вокруг каждой из них вьется хоровод, желающих причаститься их красотой? Алида как росла в тени, так в ней и осталась. Она попробовала купить дорогое платье и обесцветить волосы. Она сделала ринопластику и вызолотила кожу ровным средиземноморским загаром. Она сходила на курсы пластики и научилась держать осанку и вилять бедрами при ходьбе. К 30 она выглядела так, что встретившийся на улице однокурсник скользнул по ней взглядом и прошел мимо, даже не вспомнив. А ведь они дружили. На фотографиях Лида выглядела роскошно. Но на этом все. Лучше почему-то не стало. Отношение людей к ней не изменилось, и неудивительно. Она получила лишь атрибуты красоты, но не ее саму. Более того, Лиду раздражала обретенная яркость. Она смотрела в зеркало и видела там не похорошевшую женщину, а притворщицу, которой выбранная маска категорически не идет. Кто-то посоветовал ей меня. В тот год я часто писала о красоте и работала с магическими каналами, к ней относящимися. И вот она сидела напротив меня, угловатая, зажатая, блеклая. Работа, которую я провела, с ней была сложной. Начали мы с серии чисток, чтобы временно обнулить энергетику Лиды. Потом я провела работу по снятию блоков с тела Лидии. Это очень важно. Красота воспринимается через визуальную форму, и дело не в особенностях вашей внешности, а в том, что транслирует миру активные центры вашего тела. Затем была проведена центральная работа «Лунное зеркало Гекаты». Это не такой уж сложный ритуал. Если в вашем поле нет практика, которая может сделать его для вас, попробуйте сами. Неприятных побочных эффектов у него нет, даже в том случае, если вы вдруг сделаете ошибку. Вам потребуется классический алтарь гекаты со свечами, белыми цветами, вативными дарами. Дополнительно поставьте на алтарь зеркало. Лучше установить его вертикально, чтобы вы могли видеть свое лицо. Также вам потребуется жидкий мед и две серебряные свечи, которые вы поставите по обеим сторонам зеркала. Сперва вам следует призвать Гекату тем способом, который вам знаком и удобен. В качестве ментальной сонастройки с каналом можно использовать текст «Призываю луноликую, единую в трех прекраснейшую из обитателей лунного света, а также армию духов, серебрящихся за ее спиной». Легкокрылая снизойди в мои глубины и наполни меня тем светом, что сияет маяком, собирающим души». Выполняйте практику дыхания силы Гекаты, ловите своим телом нисходящий поток. Можно дополнительно представить, что в небо перед вами входит серебряная лестница, и пойти по ней вверх. Когда состояние будет поймано и укреплено, зажгите серебряные свечи по бокам зеркала, обмакните палец в мед, нарисуйте знак гекаты на зеркале и устройтесь так, чтобы видеть свое лицо. Не стоит себя рассматривать. Возьмите в качестве визуальной опоры точку на переносице — Дальше откройте макушку, в книге несколько раз подробно упоминается о том, как это делать, и начинайте пить «Серебряный поток». Представьте, что ваше тело полое, пусть поток свободно проходит сквозь него, поступает в макушку, пропитывает все тело и уходит вниз сквозь ступни. Подайте свет глазам и языку изнутри, и дальше работайте с кожей — Пропитайте каждую клеточку. Пусть свет заполнит межклеточное пространство. Пусть ни одна клеточка кожи не останется пустой. Работайте до тех пор, пока зеркало не покажет вам, что серебро буквально струится из ваших глаз. После этого портал можно закрывать.